Глава 13. Перед молитвой, которая читалась в конце уроков, мисс Альварес подозвала Джахангира к своему столу. Она вручила ему конверт, от которого пахло её духами. У него тряслись коленки, пока он возвращался на место и прятал его в школьную сумку. Мальчики-католики закрывали глаза и крестились, кое-кто из других равнодушно повторял их движение, остальные чинно сложили ладони перед грудью. Благодарим тебя, всемогущий Боже, монотонно забормотал класс. Джихангира так трясло, что он забыл слова, которые каждый день повторял. Он сразу догадался, о чём записка, только об одном. Учительница сказала: "Передай, пожалуйста, родителям". И голос у неё был печальный. "Хорошо", пробормотал он. Но маме он записку не отдал, решил подождать. И правильно сделал, потому что отец вернулся в хорошем расположении духа, значит, и у неё будет хорошее настроение. Страшно подумать, что было бы, если бы отец вернулся, как в тот день, когда он угрозился маму связать. Джихангир протянул отцу запечатанный конверт. "Что это? От мисс Альварес. В чём дело? Открой и прочитай ей, да", сказала ему мама, как маленькому. "Наверное, наш Джихангу опять лучше всех сочинение написал или ещё что-то". Он отвернулся к балкону, пряча лицо. Отец разорвал конверт и прочёл вслух: "Дорогие мистеры и миссис Ченной, Я буду благодарна, если кто-нибудь из вас сможет завтра повидать меня. Помимо обычных учебных часов с 8.00 до 16.30, я еще час буду находиться в школе. Прошу извинения за причиняемое неудобство. Искренне ваша Эллен Альварес, классный руководитель 4-го А. «Зачем она нас приглашает в Джихангу?» – спросила мама. «Не знаю». «Ты ничего не скрываешь?» «Ничего». «Так ты сходишь в школу?» – спросил отец. Как я могу? А кто с папой останется? Отец вздохнул и сказал, чтобы Джихангир передал учительнице, что придёт в 4:30. Коблучки мисс Альварес громко простучали по пустому классу, когда она сошла со своего возвышения и протянула ему руку. Прошу прощения, что оторвала вас от дел, мистер Чиной, но вопрос весьма серьёзный. Её наружность убедила его в том, что уж слишком серьёзным вопрос не окажется. Она до того хорошенькая. И задо вспомнили школьные годы. В его времена ещё не придумали брать на работу таких прелестных учительниц. В его времена в Святой Иксавире учительствовали суровые мужчины с именами типа Мистер Лоба, Мистер Маскаренис и Мистер Мантейро, большоусые блюстители дисциплины. Никаких тебе Хелен Альварес. Джахангир болтался в коридоре, и учительница позвала его в класс. Мне всё ещё трудно поверить, что лучший из моих учеников связался с этой компанией. Не охотно приступила она. Изату усмехнулся. Интересно, какую шкоду затеял этот молодняк. Хотя отчасти ему понравилось, что у Джихангира есть своя компания. Нельзя быть маминкин сыном. Детские годы, школьные годы не полны, если подрастающие безобразники не попадают в какие-то истории. И он таким был, и в его школьные годы, да и классы всё такие же. Через плечо Мисальвары видны ряды пустых парт, пахнет мальчишевским запахом пота, чуть-чуть мочой, какими-то дешёвыми лакомствами. Вечный запах, заполняющий класс с плотностью мебели. Внезапно язад почувствовал себя подростком. Память заполняла парты знакомыми лицами, счастливые дни, когда школьная неделя была целой жизнью, богатой событиями и переживаниями. За неделю чужаки могли превратиться в близких друзей, можно было победить или проиграть битву, приобрести целое царство, потому что время действовало совсем по-другому тогда. Как медленно сменялись времена года. Вечность проходила от одного сезона дождей до другого. Небеса издевались нескончаемым дождем. Единственной радостью была надежда на нежданные каникулы, если вдруг затопит улицы. А если такое случалось, тебя обязательно предупреждали держаться подальше от края тротуара, потому что каждый год дети падали в водостоки, не закрытые люками. Люки продавали и крали, как металлолом. Автобусы и машины по кузов в воде выглядели странными кораблями, пролагающими себе пути по городскому морю. А когда приходилось брести чуть не по пояс в опасных водах, полных ила и мусора, притворяясь, будто это волны Амазонки, в которых может скрываться анаконда, проявляя немыслимую отвагу, совершая неслыханные подвиги, выбираешься наконец на наконец на высокое место, а дома попадаешь в цивилизацию, горячий чай, бутерброды и каникулы. Вы понимаете, мистер Чиной, что дело касается самого важного для меня проекта, говорила мисс Альварес. Услышав свои имя, он рывком вернулся в настоящее. Учительница рассказывала о проверке домашних заданий. Конечно, Джихангир-Вич объяснял ей идею на дне рождения Наримана. Всего 4 месяца назад, а кажется, будто так давно. Он кивнул с озабоченным видом. Очень интересно. И я возлагала такие надежды на класс. Но теперь я вынуждена приостановить проект. Видите ли, трое учеников, не выполняя заданий, платили деньги контролёру, чтобы получать хорошие оценки. Джихангир впился взглядом в отцовские ботинки, в собственные, в туфельки мисс Альварас, оставляющие открытыми пальцы, каждый из которых заканчивался прелестным рубинчиком. Но потом слёзы размыли картину, и рубины превратились в один длинный тёмно-красный мазок. Изад всё изображал сожаление и осуждающе покачивал головой. Он силился понять, при чем тут же Хангир. Платить за оценки он не мог, у него нет денег. К тому же он аккуратно выполнял все домашние задания, и он же контролер. Но в уме уже зарождалось подозрение. Вы поймали эту тройцу? Да, и контролера, который брал деньги. Она обняла за плечи своего ученика жестом и указующим, и защищающим его. Изад поднял брови, взглянул на сына, потом на нее. Она печально кивнула. «Не знаю, что сказать». Теперь его тошнило от школьного запаха. Он снова взглянул на сына, ожидая объяснения. Но Джихангер не отрывал глаз от обуви. «Я тоже была в шоке, когда узнала», — проговорила мисс Альварес. «Меня поразили не те три жулика». Она покраснела, употребив это слово. «Я хочу сказать, они все равно не учатся. Их учеба не интересует. Это дети из богатых семей. Родители считают, что за деньги можно все в жизни получить». Наджи Хангир всегда был моим золотым мальчиком, она помолчала. Когда я узнала, что он каждую неделю собирает с них 60 рупий, по 20 с каждого, я до того расстроилась. 60, она сказала 60 и зат больше не слушал. 60 рупий. Вот разница между тем, что клал в конверты он, и что обнаруживала Рокси. Мне хотелось заложить жизненную основу для детей. Сделать честность постоянной чертой их характера, чтобы, став взрослыми, они могли противостоять коррупции, в особенности те из них, кто потом пойдет в политику или в административную службу. Но оказалось, что зло поразило их уже в классе. Как же надеяться на улучшение положения страны? Язад пробромотал, что страшно сожалеет о случившемся. Обещал, что поможет Джихангеру извлечь урок из этой истории. «Я сегодня утром проснулась с мыслью, что мне надо отказаться от учительства», — сказала мисс Альварес. «Какой в этом смысл?» — спрашивала я себя, — если мой лучший ученик может поддаться соблазн. «Вы не должны оставлять школу, мисс Альварес. Вы замечательная учительница. Джихангир так много рассказывает дома о вас и о том, как он вас любит. Он говорит, что вы самая лучшая учительница в школе». Джихангир заплакал. Сначала потихоньку, потом в голос. Он рыдал так, что у него дёргались плечи. "Простите меня. Простите", шептал он учительнице. Она вплыбнулась, думая, что останусь учительницей, и надеясь, что эта ужасная ошибка многому научит тебя. Изат заверил мисс Альвары, что даёт слово, больше ничего подобного никогда не произойдёт. Она ответила, что было бы прекрасно, если бы все родители проявляли такую готовность к сотрудничеству, и поблагодарила его за приход. Ожидание было мучительным. Хотелось, чтобы поскорее наказали его, высказали ему своё негодование. Но происходит совсем другое. Отец держит руку на его плече, говорит: "Ничего, Джихангла, не волнуйся". Мать обнимает, приговаривая: "Бедное моё дитя, совсем как взрослый страдает". Уверяет, что во всём виновата она. Не надо было показывать ему конверты. Не показала бы, он бы и не увидел, как мало у них денег. И всё. Не угрогали, не побили. Это оказалось хуже всего. Потом начали ссориться и искать виноватых, где их нет. Слышать, как родители обижают друг друга из-за того, что натворил он, хуже наказания не придумать. Теперь Джихангир понимал это. Ты только посмотри, что сделали эти бессовестные братицы и сестрицы, шумел Езад. Девятилетний ребёнок вынужден брать взятки, в коррупции участвовать. Не надо преувеличивать, возражала Аксана. Плохие мальчишки предложили Джихангу деньги, а он взял, чтобы помочь семье. Вот и вся история. Отвратительная история. И у неё только одно объяснение. Коррупция, которая поразила всю страну, угнездилась в твоей собственной семье, благодаря бесстыдным махинациям и предательству Джала и Куми. Ты понимаешь, какой они подают пример? Что ж, удивительного, что и Джихангла принял взятку. А ты понимаешь, какую городишь чушь? Наш сын взял деньги не на жвачку, и не на мороженое для себя. Взял, чтобы помочь родителям прокормить семью, чтобы купить лекарство для дедушки. Значит, во всём виноват я. Раз не могу столько зарабатывать, чтобы дом превратился в клинику люкс для твоего отца. Я этого не говорила. Тогда Езат начал рассуждать, что если бы 10 лет назад знал, что ждёт семью, не отказался бы от своей канадской мечты, не отказался бы от новых попыток. В конце концов, этот чиновник-расист не смог бы навсегда перекрыть ему кислород. И сейчас все они счастливо жили бы себе в Торонто, дыша чистым воздухом скалистых гор, а не ядовитыми испарениями этого умирающего города, прогнившего от мерзости, грязи и коррупции. А Роксана спросила, не думает ли он, будто в Канаде живут одни святые. И, насколько ей известно, скалистые горы пока находятся в Альберте, если только правительство за ночь не перетащило их в Антарию. Оговорка смутила Езада. «Хорошо», — сказал он. Ставлю тебе пятёрку по географии и больше не хочу говорить на эту тему. Хочу выйти на балкон побыть немного в тишине и в покой. Чуть не забыл. У нас больше нет балкона. Мы же превратили его в хибару. Ну зачем говорить гадости? взмолилась Оксана. Почему надо обзывать хибарой навес, который так нравится детям? Посмотри получше. Вонючая старая пластмассовая скатерть от щедрот Вилли. Пройдись по трущобам и убедишься, что там всё строится из пластмассы. Конечно, Хибара, а что ещё? Называй как угодно. У меня нет времени на споры. Мне ещё надо сходить на рынок, купить картошку, приготовить обед. А раньше чем ты занималась? Бальными танцами. А ты как думал, папу надо было обтереть губкой? Знаешь, сколько времени уходит на это и сменить ему простыни? Я не хочу, чтобы ты жаловался на запах. Всё равно воняет. Он безостановочно портит воздух. Чем это ты его кормишь? Тем же, чем тебе Просто у него желудок хуже работает. Состаришься — узнаешь. Сглазить хочешь? Причем тут сглаз? Ты что, не стареешь? Мурат, Джихангир, садитесь за уроки. И чтобы домашнее задание было выполнено к моему возвращению. Язат следил с балкона, как Роксана с кошелкой в руках выходит из парадного. Он провожал ее взглядом, совсем как она по утрам, когда он шел на работу в те времена, когда они еще махали друг другу на прощание. Раксана ступила на дорогу, и он чуть не закричал: "Осторожно, машины!" Раксана увидела машины и отступила на край тротуар. У Изада вырвался вздох облегчения. Она дождалась паузы в движении и перебежала улицу. Заторопилась по другой стороне неровным шагом смертельно усталого человека. На неё было больно смотреть. Отсюда с балкона так хорошо было видно, как сутулились её плечи, его любимая Раксана. Бремя жизни постепенно стирает её красоту. А он бессилен и ничем не может помочь жене. Почему? Ну почему, если его душа полна любви к ней, с его языка срываются слова, исполненные раздражения и враждебности, стоит им оказаться вместе. Шло время. Он стоял на балконе, наблюдая, как облака принимают вечерние цвета, заходящее солнце облило их края медными каёмками. Он смотрел на хаос телевизионных кабелей и радиоантенн, электрических и телефонных проводов, исчеркавших небо. Таким и должно быть небо над городом, олицетворяющим хаос, думал он. Дикая путаница проводов, протянутых между домами, переброшенных через улицы, нелепыми петлями свисающих из деревьев, пьяных взбирающихся на крыши. Дикая путаница. Сеть, в сети, которой бьётся квартал. Мне нужна утка, донёсся из комнаты голос Наримана. Изат оторвался от перила, на которое облокачивался, повернул голову. Вороны с карканьем взмыли в опутанное с сетями небо. Он подождал. Нариман позвал опять. Как быть? Это не его дело. Он же ясно изложил свою позицию Роксани. И уж на этом-то он должен настоять. В любом случае, она скоро вернется. Сумерки наполнились птицами, устраивающимися на ночлег, и летучими мышами, приветствующими темноту. Он смотрел, как они носятся среди проводов. «Пожалуйста, мне очень нужна утка». Слова бессмысленно плавали по комнате. На балкон робко выглянул Джихангир. «Папа, дедушка хочет пипи». -пи. «Слышу. Сейчас мама придет». Нариман звал все громче. «Утку! Я больше не могу!» Его голос то смолкал, то снова взывал о помощи. Роксана услышала мольбу, открывая дверь. «Вы что, оглохли все? Бедный папа просит утку». «И что я должен сделать?» — спросил Езат. «Утку ему подать! Что?» «Не в крикет же играть с ним!» Огрызнулась Роксана, наклоняясь за уткой. Изад покачал головой. «Я не прошу тебя о помощи, но папе помочь, когда меня нет, ты мог бы?» Изад снова покачал головой. «Я с самого начала сказал и детей предупредил, не касаться судна и утки. В чем дело? Я все держу в абсолютной чистоте». Роксана посоветовала мужу вспомнить, чему учил Ганди. «Нет ничего благородней, чем служение слабым, дряхлым и несчастным». Он ответил, что Ганди тут ни при чем, поскольку ничего из его учения в Индии так и не сработало. Отдал Пакистан и создал проблемы для страны. «Выступаешь как религиозный фанатик из Раштрия Сиваксангха. Стараешься опорочить человека святой жизни. Вместо того, чтобы поднимать шум из-за утки, радовался бы тому, что наши дети учатся понимать, что такое старость и сострадание. Это подготовит их к жизни, научит быть хорошими людьми». Пусть они сначала научатся радоваться жизни, получать удовольствие от своего возраста. У них ещё будет время узнать, что такое немощь и смерть. Такие вещи не откладывают на потом. Добро надо делать каждый день. Как Дейзи на своей скрипке играет каждый день. Пусть научатся добру, тогда и счастье у них будет. А когда немощными и старыми будем мы с тобой, они не отвернутся от нас. И затворил надежду, что они никогда не взвалит такое тяжкое бремя на своих детей. Он все силы приложит, чтобы устроить их жизнь, чтобы они не остались в старости без гроша. Каркают вороны, на другой стороне улицы вопит попугай. Под окнами распевают разношщики, завтрак почти готов. Мурат вышел из ванной и одевается в маленькой комнате. Но Джихангир отказывается открыть глаза. Атис потряс его за плечо, предупреждая, что он в школу опоздает. Я заболел. Что с тобой? Живот болит. Правду болит. Не из-за мисс Альварес? Нет, вправду болит. Мисс Альварес очень добрые учительница, с тобой не будет ничего плохого. Отец ушёл мыться. Джахангир достал свою головоломку с озером Кома. Лучше с мамой поговорить. Мама проявила отзывчивость. Ты плохо спал, Джахангу, у тебя круги под глазами. Его ночью совесть мучила, крикнул из ванной Езад. И это хорошо, значит она в рабочем состоянии. Блеск воды и звяканье кружки о ведро заглушили продолжение. Впрочем, Джихангир и не вслушивался. Ему хотелось убежать на озеро Кома. Привычный пейзаж головоломки куда проще, чем его реальный мир. 1272 фрагмента, значилось на крышке коробки, делают головоломку одной из самых трудных. Оттенки красок подобраны так тонко, что синеву небо еле отличишь от озерной лазури. «Лазуревый», — вспомнил он дедушкино слово. О насыщенный тёмно-зелёный цвет может подойти и к листве деревьев, и к холмам, заросшим густым кустарником. Прелесть фрагментов как раз в том, что они неохотно выдают свои тайны. Джихангир дорожит содержимым картонной коробки. Когда цветные кусочки начнут складываться в озеро, и по его берегу протянется тропинка, Он уйдет в головоломку, где крестьянская девочка ведет за собой остыка, запряженного в скрипучую тележку, высоко нагруженную сеном, вниз по дороге, которая петляет между холмов и теряется в зелени. Кусочек к кусочку выстроит он себе убежище, полной грудью вдохнет ветерок с озера, ощутит золотой солнечный луч на лице и мягкую траву под ногами, и запахи, раздытые в воздухе. Он открыл, что запахи неуловимы и всего. Нет фрагментов, которые сложились бы в аромат. Его нет в пейзаже, и он повсюду. Пришлось вообразить свежесть воздуха над лесной тропой-головоломки и птичий щебет. Инстинкт подсказывал, что где воздух свеж, там поют птицы. Не сиплое карканье помоешных ворон, а чистая и нежная мелодия, как отец насвистывает. Этот свист заставляет забыть все беды, даже воспоминания о бедах. Оно неотразимо отцовское насвистывание. Оно плывёт в воздухе, как яркий зонт. А когда отец брал сына за руку, и они шагали под зонтом, мир был надёжным и прекрасным. Джихангир очень любил отца в такие минуты. Не хотелось ему быть никем, кроме как сыном своего отца. Даже членом знаменитой пятёрки он не согласился бы стать. Попугай через дорогу опять завопил. Джихангир сыпал фрагменты головоломки обратно в коробку. Всё напрасно. Головоломка не поможет ему. Отец вошёл в комнату, обвязанный полотенцем по бёдрам, вытряхивая воду из уха. Скажи мне, Джихангла, сколько ты можешь просидеть дома, избегая мисс Альварес? Сказал же, у меня болит живот. От отца пахло мылом Синтол. Перестанет, если пойдёшь в школу. Поверь мне, не обращай внимания на этих паршивых мальчишек. Учи уроки, и всё будет нормально. Вода с отцовской головы капала на крышку коробки, и Джихангир отодвинул её в сторонку. Отец ушёл в соседнюю комнату надеть брюки и вернулся с полотенцем на ещё мокрых волосах. Ты прекрасно учишься, Джихангла, и тебе нечего бояться. Он сбросил полотенце на шею и приобнял сына. Ты знаешь, что значит твоё имя? Джихангир мотнул головой. Покоритель мира. Прозвучало внушительно. Он поднял голову и слабо улыбнулся отцу. Как может боль в животе остановить покорителя мира? Отец хлопнул его по спине и велел собираться в школу. Явился Мурат, одетый, но с ещё не завязанным школьным галстуком. А моё имя что значит? Ты у нас дар, благословение. А мамины имя что значит? Раксана значит заря, а твоё? Ангел-хранитель. Иди сюда, я тебе галстук завяжу. Джихангир смотрел, как отец расправляет узел галстука, отвечая на вопросы Мурата, и думал о смысле имён. С дедушкиным именем возникли сложности. Оно было из шахнамея, и отец не сразу вспомнил, кем приходился Нариман герою эпоса Рустаму. Прадедом или прапрадедом? Ясность внёс проснувшийся к этому времени Нариман. Оказалось, что прадедом. Судя по именам, размышлял Джихангир, у них замечательная семья. Благословенная, владеющая целым миром и собственным ангелом-хранителем. Асиянная светом маминой зари А между тем отец с Матёй ругаются, и они несчастны. И хоть вы сейчас вряд ли это понимаете, школьные годы счастливые годы вашей жизни, говорил отец, обращаясь к обоим сыновьям. Они так быстро промчатся, что вы даже не заметите. Остав постарше, будете их вспоминать, мечтать, чтобы они вернулись. Но их не вернуть. Так что радуйтесь школьным годам, пока можно. Джахангиру хотелось верить отцовским словам, но сначала нужно было заново сложить рассыпавшийся мир. Как было бы было хорошо, если бы мир складывался как головоломка. Открыл коробку и сложил дедушкину квартиру в шато Филисити. Сломанные дедушкины кости, помирился с тётей Куми и дядей Джаламом, а самое главное кусочек за кусочком восстановить те прекрасные утренние часы, когда в доме смеялись, дурачились, рассказывали разные истории. Сейчас, кажется, Будто они исчезли на совсем. Изат с особой нежностью проводил мальчика в школу, у дверей поцеловал каждого в лоб, потом вернулся к столу. Сидел за столом, погружённый в раздумья, сыновья, которые только что попростились с ним у порога, как быстро растут дети. Будто только вчера он впервые отвёл Мурада в детский сад, а Джихангир ещё барахтался в пелёнках. А посмотреть на них теперь. Ведь это он произвёл их на свет. Он и Оксана произвели на свет двух красавцев-сыновей. И снова напомнил себе: кошки с собаками тоже плодятся. Не он изобрёл этот процесс, не он первый породил детей. Как раз слюнявые мысли такого типа и сделали невозможным регулирование рождаемости в этой стране. Но ощущение чуда не проходило. Езд стал тихонько насвистывать восход-закат. Оксана услышала знакомую мелодию и подсела к мужу. Ты о чём задумался, Езд? Погладила она его по руке. «О пустяках». «Расскажи». Смотрел, как дети собираются в школу, вздохнул он. «Подумал, у нас красивые мальчишки в этой своей школьной форме». Роксана улыбнулась. Вспомнил, какими они были раньше, когда я носил их на руках, сажал на плечи. Какие игры мы играли. Теперь уже мне этого не сделать. И пришла на ум эта песенка. Тевье и его жена сидят на свадьбе дочери. Помнишь этот фильм «Контакт»? — Она выходит за портного, — кивнула Роксана. — Ага. А Тивье с изумлением смотрит на свою выросшую дочку, на ее жениха. — Вот и я подумал, что настанет день, когда Мурат и Джихангир тоже женятся, а мы с тобой будем сидеть на свадьбе, а потом мы останемся одинокими стариками. — Что за глупость? Езда. Они всегда будут нашими сыновьями. — Нет. Будут мужьями своих жен. — Ты никогда раньше не впадал в сентиментальность. Что с тобой происходит? — Он не ответил. Молча привлёк её к себе и обнял за плечи. Капур кружил вокруг коробки, как ребёнок, который борется с соблазном развернуть подарок до назначенного часа. В коробке лежал мяч, специально изготовленный для рождественской витрины. Они с Езадом дожидались возвращения Хусейна, которого с утра послали по делам. "Усайна горчицы, если мы без него вскроем коробку", сказал Капур, делая защитный выпад вперёд в воображаемой битве. Езет, занятый своими мыслями, кивнул, не слушая. Он принял решение. Сегодня до конца дня он обязательно должен получить от Капура ответ, когда тот всерьёз начинает свою избирательную кампанию, и добиться от него конкретного разговора. Вам действительно по душе вся эта рождественская тамоша, верно? сделал он пробный заход. Вам известна моя политика. В нашем космополитическом магазине отмечаются праздники всех вер. ибо все они знаменуют человеческое и божественное в нас. И чем их больше, тем лучше». Мистер Капур, с радостной ко всему человечеству обращенной улыбкой, стал у витрины и через плечо Санта-Клауса выглянул на улицу. Кивнул прохожему, помахал рукой Пао Бхадживали, поздоровался со знакомым. «Абсолютно правильная политика», — сказал Язат. «Наш город есть чудо терпимости, и таким он должен остаться». Серьезность тона позабавила Капура. «Просто мои слова». Ну, я вас 15 лет слушал, засмеялся Изад. А, вот и Хусайн идёт. Оба замахали руками, показывая, чтобы он поторопился. Хусайн, включаясь в игру, сделал вид, будто бежит изо всех сил. Чало, давай побыстрее, Миян, прибыл наш спецзаказ. Капурни нетерпеливо разорвал упаковку и торжественно предъявил собравшимся главный элемент убранства витрины. Круглая электрическая лампочка ярко-красного цвета с нарисованными швами И впрямь была похожа на новенький крикетный мяч. «Ну как?» «Потрясающе!» — откликнулся из ад. «Этот мячик, — подумал он, — надо сразу пустить в игру. Любой бросок, любой удар, что угодно, но мяч надо забить в Капуровские ворота». «Вы его еще в деле не видели!» Капур рылся в коробке в поисках шнура. «Мяч ведь синхронизирован с моторчиком Санта-Клауса. Как только бита приближается к мячу, лампочка загорается». Глясс, давайте подсоединим. Чем скорее, тем лучше. Босс окончательно растает от счастья и проявит щедрость при обсуждении условий. Капур достал принесённую из дома Женену корзину со швейными принадлежностями, выудил из неё шпульку нейлоновых ниток и примерил, на какой высоте подвесить лампочку. Я подвешу со стремянки, вызвался Изад. Это дело деликатное, повесить слишком близко Витрира забьёт лампочку слишком далеко, не будет выглядеть реалистично. Стоя на верхней ступеньке, Изат опустил лампочку. "Но «Ну как? Чуть пониже", попросил Капур. "Я хочу, чтобы удар шёл как бы снизу вверх". Изат кивнул и ещё немного опустил лампочку. "Так, у нашей витрины толпы будут стоять. Полицейского придётся пригласить, чтобы сдерживал народ. Надеюсь, чуть левее. И знаете, мистер Капур, вам стоит воспользоваться случаем и обратить внимание публики на ваше имя. Скажем, сделать ленту на витрине с надписью: "Поздравление с праздником от Викрама Капура, владельца". Да нет, это уже дешёвка. Изат попробовал всё же навести разговор на интересующую его тему. Тогда предвыборный лозунг, что-нибудь типа: "Голос за Викрама Капура это голос за Санта-Клауса". Или так? «Бей в точку! Голосуй за Викрама Капура!» «Здорово придумано, Езад!» — усмехнулся Капур. «Но только выборов не будет». Езад расслышал нотку смущения в голосе босса. Он сдвинул нитку влево и вперед, следуя указаниям его руки. «Как это не будет? Будут выборы?» «Не для меня. Похоже, я не выставляюсь». Прозрачная нить выскользнула из пальцев Езада. Лампочка ударилась о пол и разбилась. «О, нет!» — вскрикнул Капур, отскакивая от осколков. У Изада дрожали руки, когда он спустился со стремянки для печа извинения. Собственный голос казался ему чужим. "Почему нет, мистер Капур? Вы уронили мяч. Изад, Изад, Изад. Ради бога, простите меня, но почему теперь придётся заказывать новый мяч?" Он схватился за голову. "И уйдёт на это дня четыре, не меньше. Вы не слушаете меня, Викрам. Я хочу понять, почему вы не выставляетесь". Капур уставился на него, потом опять повернулся к витрине. «Пять дней Санта-Клаус размахивал битые в воздухе!» — стенал он. «Пять дней я дожидался этого меча!» Язат понимал, что ему надо взять себя в руки и прежде всего привести в чувство Капура. «Может быть, временно использовать простую лампочку?» — предложил он. «Еще хуже получится!» — пробормотал Капур, но поразмыслив, согласился посмотреть, как это будет выглядеть. У Сайна послали искать лампочку в кладовой. «Я не понимаю!» — решил вернуться к теме Язат. «У вас были такие планы!» Вы уже проделали подготовительную работу, говорили мне, что даже манифест написали. Почему вы вдруг раздумали? По многим причинам. Всё это, в общем, это слишком сложно. Я думаю, что нереально на что-то надеяться. Он не закончил фразу и отвернулся, но Изат видел растерянность на его лице, отражённом в витринном стекле. Слишком опасно, жена мне правильно сказала. Она сказала, что в наши дни выборы свелись к бандитским разборкам. По здравом рассуждении я не мог не согласиться с ней. Потом она тревожится из-за моего давления. Он крутил в руках патрон от лампы и будто подыскивал слова для продолжения. Но тут появился Хусайн, волоча за собой метлу и размахивая 60-ваттной лампочкой. — Вот, Сахиб! Нашел я другую лампочку! Капур явно обрадовался помехе и сразу занялся витриной. Хусайн вымел осколки красного стекла, похожие на капли крови на полу. Вытряс вату, мишуру и ветки падуба. из которых посыпались новые капельки. Когда уборка закончилась, Капур вкрутил лампочку и запустил мотор. Бита опустилась, лампочка загорелась. Бита взмыла вверх, лампочка погасла. Хусайн приветствовал каждый взмах биты, как болельщик на трибуне стадиона в Ангхеде, желая добиться улыбки на лице хозяина. Но желтоватый свет обычной лампы делал желтушным хозяйское настроение. Как мог Капур с такой небрежностью нанести ему этот удар, мучился Язат. Жена, видите ли, сказала нет. Это что, объяснение? Он целый день перебирал в себе ощущение полной безысходности, возмущался предательством Капура, пока до него не дошло, что ярость его иррациональна. Капур же ничего не знает о его затруднениях. Пероетно нужно исповедаться Капуру, объяснить, почему его отказ от участия в выборах оказался таким ударом для Езада, все надежды возложившего на прибавку к жалованию. Придётся спрятать гордость в карманы и признаться, что нынешний заработок не даёт ему свести концы с концами. Двое детей, плата за обучение, цены растут из месяца в месяц. А тут ещё и больной тесть, которого подчредицы и пасынок выгнали из дома. А у них такая теснота. Не на что покупать лекарства. Тесть не поднимается с постели, судно воняет. Отсюда ссоры с женой. Но я обязан тестю, поскольку когда мы поженились, он купил нам квартиру. И зад прижал руку к колбу. Нет, слишком запутанная история. Как можно рассказывать о семейных дрязгах человеку, в общем-то, совершенно постороннему, посвящать его в сугубо личные дела? До конца дня он наблюдал за судорожными движениями артритных плеч Санта-Клауса. Время от времени моторчик барахлил, лампочка начинала мигать, обито нервически подергиваться, будто Санта-Клаус страдает паркинсонизмом, подумал он. Хусейн бросался за мистером Капуром, а тот бросался переключать моторчик. Убедившись, что всё в порядке, Капур ловко салютовал и возвращался к письменному столу. Бита возобновляла равномерное движение. Стробоскопические вспышки гипнотизировали Езада. Он чувствовал, что цепенеет, как витринный олень, как застывший вратарь, вечно готовый отсечь капитана Клауса и рявкнуть. Но «Ну как, невидимому судье, но ничего не происходило. И чем дольше Езат глазел на идиотское зрелище, тем глубже погружался он в депрессию. Ни в чем не было смысла. Вдруг его собственная жизнь представилась ему такой же скудной и бессмысленной, как жизнь несчастной Вилли. Путь от прелестной девчурки в розовом платьице, сфотографированный в день рождения, когда ее глаза сияли непорочной надеждой, до женщины, которой она теперь стала. Он оторвался от гипнотического Санта-Клауса и перевел взгляд на Хусайна. Тот бродил вокруг витрины, часто наклоняясь, чтобы поправить клок ваты, пластмассовый листик или мишуру. Езад позавидовал его способности получать удовольствие от простых вещей. В чем его секрет? В жизни Хусайна, изувеченной убийством всей его семьи, осталось место, чтобы радоваться этой чепухе? Или Капур. Вот он вышел из офиса, улыбнулся Езаду, показывая, что не сердится на него, постоял у витрины, любуя с делом рук своих, и вернулся к работе.